Дмитрий Анатольевич просыпался без будильника всегда ровно в семь. Ему полагалось перед ванной проделывать гимнастические упражнения, но он их проделывал довольно редко и жаловался жене на непреодолимую лень. Татьяна Михайловна знала, что он работает целый день, не видела большой пользы в гимнастике и была недовольна предписаниями врача мужу. Врач требовал, чтобы Ласточкин ел, возможно, меньше. Она понимала, что это требование разумно, но знала, что Митя очень любит есть, и за обедом все его угощала. — Ты ведешь меня прямо к кондрашке, — говорил весело Дмитрий Анатольевич. — Помилуй, какая кондрашка в твои годы? И от мяса не полнеют. — Право, возьми еще Ростбифа. Кажется, он сегодня очень хорош именно такой, какой ты любишь. Ласточкин, хотя и с угрызениями совести, соглашался. Он и сам не верил, что у него может быть апоплексический удар. В свое время он составил себе расписание. На большом листе бумаги выписал сверху горизонтально дни недели, сбоку вертикально часы дня и отметил, что должен делать каждый день в такой-то час. Было указано даже время для чтения новых книг. Расписание было подробное. Он показал его жене, но та отнеслась к затее ласково иронически. «Если б я не знала, что ты очень умен, Митя, я подумала бы, что в тебе есть и некоторая ограниченность. Разве можно жить по расписанию?» — сказала она. «Да никогда всего и включить нельзя». Татьяна Михайловна имела на мужа такое влияние, что он скоро бросил бумагу в корзину. Однако старался и без расписания вносить в свою жизнь, возможно, больше порядка и точности. Так аккуратно записывал все свои доходы и главные расходы. Никаких заседаний никогда не пропускал и на них не опаздывал. Настаивал, чтобы завтрак и обед подавались в точно определенное время. В этот июньский солнечный день, ровно в восемь часов утра, он уже не в халате, а в прекрасном, тщательно выглаженном сером костюме, с такими же по цвету галстуком и носками, вышел в столовую и с удовлетворением окинул взглядом накрытый белоснежной скатертью стол. Калача и масла на столе не было, но врач разрешил икру. И Татьяна Михайловна ежедневно ее покупала у Елисеева. Свежей получки прямо из астрахани. Уже был соединен со Штепслем небольшой серебряный электрический самовар. Непринятая в Москве новинка. Дмитрий Анатольевич любил все новое и находил странным, что самовары остались такие же, какие были чуть ли не при Петре I. Пора бы где можно освобождать прислугу от лишнего труда. Не любил он только домов, новой московской стройки. И лет пять тому назад, когда стал много зарабатывать, снял в старом доме поместительную квартиру с большими, высокими комнатами, с толстыми стенами, с голландскими печами, произвел в ней капитальный ремонт, Устроил вторую ванную для жены. Татьяна Михайловна была в восторге. Она проводила в горячей воде часа полтора в день. Об этом уже Дмитрий Анатольевич говорил ей. «Чрезвычайно вредно. Ты просто себя губишь». И она тоже этому не верила. Собственная ванна — это единственная роскошь, которая действительно доставила мне радость. — сказала она мужу, и тотчас поправилась, заметив огорчение на его лице. Ну, не единственное, конечно, но самое главное. На стене был шкафчик красного дерева. Поставили туда борную кислоту, бертолетовую соль, новейшие лекарства против головной боли, антипирин феноцетин. Эта домашняя аптека увеличивала уютность и благоустроенность жизни. Есть на случай и борная кислота. В парадных и в других комнатах тоже все было очень хорошо. Старую мебель, оставшуюся со времени бедности, снесли на чердак. Дмитрий Анатольевич предлагал раздарить ее знакомым из богемы, но Татьяна Михайловна не согласилась. С этой мебелью было связано прошлое. Как несчастлива она была теперь, пожалуй, еще лучше было прежде, когда они молодоженными покупали за дешевку шкапы, столы, стулья. Чуть было не прослезилось, когда на чердак относили маленький письменный стол Дмитрия Анатольевича, купленный когда-то за девять рублей у Сухаревой башни. Помнила и лицо, и фамилию старьевщика. Помнила, какая была в тот день погода, как Митя был доволен покупкой. В доме не было ни старинного серебра, ни золоченой через огонь бронзы, ни мореного дуба. Дмитрий Анатольевич даже не знал, что это, собственно, такое. Он не очень любил бар, очень не любил людей, прикидывавшихся барами и старательно избегал в устройстве квартиры того, что могло бы казаться аристократическими претензиями. Но все было хорошее, прочное, удобное. «У нас стиль культурных, сознательных, парвеню, говорила, смеясь, Татьяна Михайловна. С аристократической претензией случайно вышла лишь вторая гостиная. Необычная, круглая затянутая атласом. Нина просила, чтобы ей разрешили устроить эту комнату по ее плану. Будет как в Мальмезоне у Жозефины. Но ведь Жозефина не была природной королевой, и Мальмезон — это не Версаль, и не Трианон. Успокойся, Митенька. Просто у нее был хороший вкус. «И не беда, что никто теперь атласом стен не затягивает, ведь уж если на то пошло, то и круглых комнат почти ни у кого нет. И это не посягает на твой модерн, на твои электрические штучки», — весело говорила она брату. Дмитрий Анатольевич выписывал разные новые приборы, любил и умел их устанавливать, разбирать, чинить. В далекой ненужной комнате он даже устроил себе механическую мастерскую но уже с год ее гостям не показывал его пишущая машинка не подвигалась все в доме сверкало чистотой и несмотря на размеры комнат вся квартира была уютной она была создана на заработке ласточкина это особенно умиляло его жену Говорила, что чувствует себя дома, как за каменной стеной. — Точно тебе в других местах грозит какая-то опасность, — недоумевала Нина. На электрическом приборе поджаривались тосты. В герметически закрывавшейся коробке был чай. Приказчик сообщил Ласточкину, что той же самой смесью чаев Всегда пользовались китайские багдыханы. Татьяна Михайловна тразнила мужа этим чаем и его самого называла багдыханом. Лежала на столе и утренняя почта. Ласточкины получали московскую и петербургскую газеты, а также те четыре толстых журнала, которые читали все образованные люди в России. Получались и сверхъестественные издания, как их называла Татьяна Михайловна. Они выписывали «Орловский вестник», потому что Дмитрий Анатольевич был родом из Орла. «Харьковскую речь», так как его жена родилась в Харькове. «Фигаро», чтобы следить за Парижем. «Международный финансово-экономический журнал», полезно просматривать и уж совершенно ни для чего не нужные известия Московской городской думы и Земскую неделю. Второй год выписывали также правду. Этот ежемесячный журнал ставил себе задачей быть неизменным выразителем интересов рабочего класса и проводником той его идеологии, которая во всех странах была ему всегда надежным компасом и служила залогом побед. Ласточкин подписался потому, что попросил Максим Горький. В нем, понимаете, участвует цвет мирового социализма и цвет русской литературы, сказал он с силой, увеличивавшейся отговорка на «о». Дмитрий Анатольевич, в отличие от всех, недолюбливавший этого знаменитого писателя, думал, что он говорит так нарочно мог бы давно отучиться. Удивляло его и то, что Горький говорил «Берлин», Жорес. с ударениями на первом слуге. Покупали на и много новых книг, русских и иностранных. Прочесть все это очень занятому человеку было почти невозможно. Дмитрий Анатольевич стыдился, что покупает и не очень читает, Так делали и чуть ли не все люди его круга. Впрочем, Татьяна Михайловна читала почти все. В отличие от мужа, и разрезала книги не без удовольствия. Они лежали в порядке на круглом столе гостиной, пока не убирались в книжные шкапы и не заменялись другими ласточкин пробежал письма старался всегда отвечать в тот же день или хоть в первый свободный вечер свободных вечеров у них было не более одного двух в неделю на этот раз письма были либо печатные разные циркуляры банков и промышленных предприятий либо не требовавшие ответа это было приятно он развернул русские ведомости особенно любил и уважал эту газету, знал ее редакторов, они бывали у него, и он бывал у них. Но в последнее время газета чуть его раздражала. Не направлением, а необыкновенным спокойствием, которое, впрочем, составляло часть направления. Это спокойствие в обществе называли академическим, люди, не знавшие академии. Сам Ласточкин пристрастности своего характера и прежде, и особенно теперь, никак спокойным быть не мог. Правда, и тон русских ведомостей несколько изменился последнее время, однако меньше, чем тон других газет. Никогда они столь смелыми не были. Ясно было, что надвигаются важные, а может быть, грозные события. В разных местах России, особенно на Кавказе, происходили беспорядки, убийства, грабежи. Их приписывали то социалистам-революционерам, то анархистам, то как писали газеты уголовным элементам. Многие говорили и о работе новой партии или фракции большевиков. Это слово было еще непривычно. Москвичи думали, что так называется революционная партия которые требуют еще больше, чем другие. Одни в московской интеллигенции тайно или открыто сочувствовали этим делам, другие считали их неизбежным последствием правительственной политики, третьи просто разводили руками и своего мнения не высказывали. Обо многом газеты еще писать не могли. В обществе сообщались невероятные слухи. Надвигается революция, царь должен будет отречься от престола в пользу одного из великих князей, назывались разные имена, или же уйдет вся династия Романовых, и на престол будет посажен князь Долгоруков. Этот либеральный князь был москвич, слух был приятен московскому патриотизму, Но вызывал у некоторых и недоумение. Как же так? Вчера был свой брат, пили чай у него на Колымажный, а завтра называй его Ваше Величество. Да и почему он? Мало ли в России князей. Ласточкин, впрочем, не верил слухам и не знал, радоваться ли им или нет. Он был левее и правее своих друзей. Умеренные люди теперь возлагали главную надежду на Витте. Он один, при своем необыкновенном уме и государственном опыте, может спасти Россию. Другие резко возражали. Витте просто карьерист, без убеждений. Да и незачем спасать от революции. Она стала единственным выходом из трясины. К удивлению Дмитрия Анатольевича, большинство его знакомых были или казались настроенными очень радостно. Как прежде давно не были. Он этого радостного оживления не чувствовал. Война, падение Порт-Артура, Цусима понемногу уменьшили то, что он сам шутливо называл своим неизлечимым оптимизмом. Он больше не говорил о сказочном росте русской промышленности, и о необычайном процветании России. Промышленность продолжала расти, быть может, из-за войны росла даже еще быстрее. Все улучшались, и его личные денежные дела. Он стал членом правления еще двух обществ. Татьяна Михайловна убеждала его этого не делать. Митенька, зачем нам еще деньги? Ты больше отдыхал бы, помнишь что говорит доктор. При мне один человек гораздо богаче меня. В ответ на вопрос, зачем ему еще деньги, сказал, «В Америке, говорят, еще немножко, чтобы было достаточно». «А я хочу не только денег», — смеясь отвечал Дмитрий Анатольевич. Однако новая, неожиданно ему открывшаяся противоположность между государственным развалом и его личным благосостоянием Была ему неприятно Прежде он знал очень многих в Москве, теперь уже знал всю Москву, то есть главных профессоров, университет преобладал в московской общественной жизни, известных политических деятелей, а также наиболее шумевших писателей. Знал их сложные личные и общественные отношения, это было важно. Бывал с женой в московских либеральных салонах, преимущественно у людей из делового мира, у Варвары Алексеевны, у Маргариты Кирилловны. Этих двух дам из Морозовской династии москвичи обычно из-за глаза называли по имени-отчеству, без фамилии. Дворцы промышленных династий удивляли его. Иногда Дмитрий Анатольевич шутливо убеждал сестру не строить, когда она станет знаменитым архитектором ни венецианских, ни готических, ни других замков. «Строй простой дом!» Был раз на приеме и в правом по направлению салоне. Туда Татьяна Михайловна пойти решительно отказалась. Да и сам он принял это приглашение неохотно. Хозяин был с ним необычайно любезен и осыпал его любезностями. Как прежде Плевы говорил комплименты Михайловскому или Милюкову. Бывал Ласточкин без жены, на разных политических совещаниях, у Новосильцевых, у Долгоруковых. Там ему стало известно и о готовящемся важном событии. Действительно, в газете на самом видном месте было сообщено, государь, принял во дворце делегацию общественных деятелей. Эта делегация была задумана в Москве, была выработана петиция на высочайшее имя. «Ваше императорское величество», — говорилось в ней, «в минуту величайшего народного бедствия и великой опасности для России и самого престола вашего, мы решаемся обратиться к вам, отложив всякую рознь и все различия,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 Угнетение личности и общества, угнетение слова и всякий произвол множится и растут. Вместо предуказанной вами отмены усиленной охраны и административного произвола полицейская власть усиливается и получает неограниченные полномочия. И подданным вашим преграждается путь, открытый вами дабы голос правды мог восходить до вас. Вы положили созвать народных представителей для совместного с вами строительства земли, и слово ваше осталось без исполнения до ныне, несмотря на все грозное величие совершающихся событий. А общество волнует слухи о проектах, в которых обещанное вами народное представительство — долженствовавшее уничтожить приказный строй, заменяется сословным совещанием. «Государь, пока не поздно, для спасения России, в утверждение порядка и мира внутреннего, повелите без замедления созвать народных представителей, избранных для всего, равно и без всеми подданными вашими. Пусть решат они в согласии с вами, Жизненный вопрос государства, вопрос о войне и мире. Пусть определят они условия мира или, отвергнув его, превратят эту войну в войну народную. Пусть явят они всем народам России не разделенную более, не изнемогающую во внутренней борьбе, а исцеленную, могущественную в своем возрождении и сплотившуюся вокруг единого стяга народного. Пусть установят они, в согласии с вами, обновленный государственный строй. Государь, в руках ваших честь и могущество России, ее внутренний мир, от которого зависит и внешний мир ее. В руках ваших держава ваша, ваш престол, унаследованный от предков. Не медлите, государь. В страшный час испытания народного... Велика ответственность ваша пред Богом и Россией.